Глава третья. Тать и ночные. Примечание. Тать, таить, вор, хищник, похититель, кто украл что-либо, кто крадет за обычай, склонный к сему, крадун. В вор значило мошенник, своровать, смошенничать, сплутовать, а тать – прямое название тайного похитителя – Татьба – кража, похищение, татьба – обманом, воровство, татьба – насилием, грабеж, разбой, татьба – простая, тайный унос вещи. Словарь Даля. «Не ставь недруга овцою, а ставь его волком» – старославянская пословица. Они стояли на высоком холме, возвышающемся над широким полем, по дальнему краю, ограниченному редколесьем, сразу за которым вздымались отроги первых хребтов гор Семи Ветров. За коричневым базальтом пред и голубой дымкой колыхались увенчанные снежными шапками вершины станового хребта. Облака, казалось, спали на языках ледников, сползающих в горные долины промеж похожих на ребра величественного дракона скал. «Я ж говорил, дядьку Белояр! Ой, прости, князь!» Юный родосвет, по молодости своей еще не ощущавшей пиететы перед новым обличием давно знакомого десятника, смешался. Оглянулся, как бы не услышал, кто его позора. Но стоявшие неподалеку шумилось с уном, либо сделали вид, либо и вправду не расслышали, что нес по глупости своей сирота из Ладоги. Радосвет воспрянул, вздохнув с облегчением. Белояр только усмехнулся в бороду. Любил он этого отрока за прямоту и несвойственную даже для его возраста отчаянность. И за любовь к своему мечу, ласковое имя которого Орлик вовсе не отражало его свирепую сущность. «Говорил, что опять эти нежити уйдут от нас!» Белояр кивнул ставшему уже очевидным для всех, арши опять ускользнули. Едва армия Гадора с дружиной Белояра напоролись на них на выходе из леса Семиглаз, как уродцы оседлали мигом своих коней и стремительно рванули прочь. Преследование ничего не дало. Враги скрылись в сумраке прохода в горах, того самого, что обнаружил отряд волчка с его окхантоем, соваться без правильной разведки в черные теснины ущелья и вожди не посчитали разумным. Слишком уж была великая опасность попасть в засаду, а в своих горах арши становились не просто опасными, неуязвимыми. И вот армия Гадора и дружина Белояра стояли на холме и старались отсюда, с расстояния в несколько полетов доброй стрелы, разглядеть, что таится в черноте расселины, которая, как уверял волчок, и ведет в мрачные пределы Карнаха. «Что мыслишь, князь?» Подъехавший справа Гадор не скрывал своей тревоги. Белояр пожал плечами, сдвинул шелом, почесал в затылке. Ругнулся на себя за свою оплошность. Нельзя княжеский чин ронять простолюдным жестом. Но надевать шелом на голову не спешил. Пекло шибко даже для лета. «А чего мыслить-то? Не наша эта земля. Мы и пяди ее не знаем. А в горах моим молодцам отродясь не то что биться, бывать не приходилось». «Непривычные мы, лют к теснинам таким, ведаю, и тебе не часто случалось туда хаживать». Гадор усмехнулся, потом нахмурился, вспомнив нечто свое. «Да не чаще, чем тебе, Белояр. Смотрю на своих воинов, смущает их даже вид этой величественной красоты. Не горные козлы мы по таким кручам лазить. Бранное поле там или палуба Драккара, то мы знаем, привычные к тому». «Но горы!» «Так что, стоять станем? Выжидать, когда этот беспечный гаденыш подохнет в своем замке?» Пророкотал из-за плеча Тихомир, поглаживая на рукояти своего громадного меча. Гадор покосился на молот, притороченный к седлу кузнеца, перевел взгляд на туманные вершины. «Думается мне...» — осторожно начал он. «Стоит туда заслать отряд, малый, пластунов твоих да моих». Окхантое, с ними снарядим. На выходе поставим отряд из самых умелых и ловких твоих до да моих воинов. Сонган с Волчком пусть, насколько возможно, глубоко пройдут по ущелью. Ежели справно все выйдет, пойдем по следу большой силой, но не все. Оставим сотню охранять вход. Кто знает, вдруг у них еще помимо этого прохода другие пути в долину имеются. Дельно, кивнул князь. Покосился на волчка, который все это время старательно прислушивался к их разговору и досадовал на то, что с того расстояния, на котором он находился от вождей, ни слова было не разобрать. Ветер с предгорий играл листвой деревьев, и шум этот глушил все остальные звуки. Белояр кивнул, и пластун тут же оказался подле. «Звал, княже!» Белояр рассмеялся. «А то ты не ведаешь. Все уши протер, а дуб на нагорят». «Да ладно, ладно. Дело прошлое. Служба твоя нужна, стребожий внуц. Собирай своих, до да самых лучших. Прихвати сангана, приятеля твоего сотоварищи. Треба тебе с ними отыскать дорогу в той расселении, что сам же и разведал. На день-два пути продвинешься. Коли опаски никакой не почувствуешь, нам гонца зашлешь. Мы и пребудем с воинством. А коли ворога снайдешь, то в драку не вступай. И оборонись и беги обратно со всей дури». Другие пути выискивать станем. Пластун расплылся в довольной улыбке. Когда в путь? Да хоть сейчас, и окхантой тебе в помощь. Волчок глубоко вздохнул. По всему, видно было, не ожидал такой щедрости от князя. Это добрый князь. С такой подмогой в раз всех ущучим. Белояр сунул ему под нос свой весомый кулак. «Я те ущучу. Сказано, только разведать, бо не твое дело, пластунское, людей под вражьи и мечи подставлять. Мечников до да копейщиков я надыбаю по новой, а вот где мне усмотреть толковых пластунов, может, ты подскажешь?» «А, -а я чё? Я, я ничего». Волчок смахнулся лба, упавшую на глаза, кудрю. Шала оглянулся на Саидану и остальных своих подручных. «Эй, братцы, седлайте коней, доготовьте да выступать!» «Князь нам работку подыскал». Белояр ухватил его за плечо. «И это... Припасов прихвати, сколь надобно. Скажи Амеле, что я распорядился, выделит на потребу». Волчок замотал головой. «Нет, Белояр, много нам не надобно. Разве что овса для лошадей, на скалах им пастись негде. Отготовки на костре запаха крест справный, нас быстро заметят. Сухую рыбу до мяса возьмем, хлеба до брюквы отварной». На три дни хватит, а там уж или до дому, или вперед до да с вами. Сам знаешь, князь, комар лошадь не повалит, пока медведь не подсобит. За раз поперек батьки да в пекло не попрем, вас дождемся, не сумлевайся». Белояр кивнул, хлопнул пластуна по плечу. «Вот и добре, сбирайтесь в путь-дорогу, а мы пока мест станом ждать будем». Гадор, до сего момента не вмешивавшийся в беседу, поманил волчка. «Еще от меня, славный воин. Не только с соколом своим умеет ладить твой окхантой. Много у него знатных умений. Подружись с ним, и великую помощь в деле твоем непростом обретешь. Волчок расхохотался, откинувшись в седле. Да я пырат, да как с ним толковище вести, коли он по-нашему не понимает. У Сангана есть брат младшой, луганом кличут. Так сей малый знает наречие окхан-куран, единый язык племени окхан. «Я Лугана с тобой отправлю, он сподможет. И еще...» Гадор помолчал, словно раздумывая, говорить или нет. Потом махнул рукой и произнес. «Эти арши... В общем, Пластун, если видишь, что нет мочи их одолеть, то беги, сколь найдется сил. В плен к ним живым лучше не даваться. Позавидуешь мертвым, брат-волчок». Пластун, мгновенно ставший серьезным, сдержанно кивнул. «Я услышал тебя, Бекулуса-Каракаяк!» «Не дождутся они нашей кровушки, а коли уж случится, что так упьются ею до смерти, обещаю!» Он толкнул пятками коня и направился неспешной рысью к своему отряду. Белояр долго глядел ему вслед и очнулся только, когда его руки коснулся Гадор. «Князь, пора лагерь ставить, как положено, с чистоколом и рвом!» Он вскинул руку. «Здесь три дней стоять будем!» «Второй и третий десяток в лес, чистокол рубить, доставить. Пятый и шестой десятки метят площадку и копают рвы. И знаешь, Белояр, — обернулся Годор к князю, — вернутся скоро наши разведчики, так мне видится. Нету прохода в горах, иначе мы бы давно были в Карнахе». Белояр приподнял брови удивленно. «Так к чему время зря теряем? Людей по теснинам гоняем». Гадор нахмурился. Там что-то другое, князь, что-то совсем другое, и чуется мне смертельно опасное, кроме Арши, имея в виду. Но не бери в голову, пока не вернутся наши парни, не думаем об этом. Они принесут новые знания, тогда и решать станем, как жить дальше». Лагерь поставили спора. Немалую талику в это внесли воины Минара. У хазар в обычае было возводить обнесенные кольями походные стойбища, а колья эти зачастую их всадники даже возили за собой на походе, если приходилось идти на степь. Белояру со своими дружинниками оставалось только заниматься заготовкой леса да выступать дозором, дабы остеречь остальных от нежданного нападения. Князь послал несколько десятков на все стороны света – Расстояние дозором обозначил в полдня пути. Теперь даже зверь дикий ими перехватывался на дальних подходах к основному войску. Лагерь оборудовали к вечеру. Все так устали, что, выставив ночную стражу и от ужинов, без особого удовольствия, завалились спать по своим палаткам. Белояр для порядку обошел стойбище, проверил посты, заглянул в походную кузню к Тихомиру, который правил оружие и готовил подковы для лошадей, пометуя, что ежели чего-то уже некогда будет потом перековывать. Для настоящего воина любая передышка — лишь подспорье для того, чтобы лучше подготовиться к следующей брани. И неважно, куешь ли ты коней или просто стараешься выспаться, про запас набираясь сил. Твое тело — твое оружие, а его нужно всегда держать в полном порядке» как коня, меч или кольчугу. Спать князь отправился ближе к полуночи, когда уже сменилась первая стража. Откинув полок, он рухнул пластом на раскинутый походный плащ, сбросил сапоги, дабы ногам отдых дать, закинул руки за голову и смежил веки. В голове гудело после долгого дня, мысли бились разные, подобно птице в клетке. По привычке Белояр успокоил сердцебиение, стараясь дышать глубоко и нечасто, Постепенно сумбур в мыслях развеялся, потекли они одна за другой степенно, словно рыбы, идущие на нерест по мелководной речке. Вспомнились, кстати, караси Орислава, омуты и затоны реки времени, и вдруг сам собой вопрос всплыл, который князь сам себе задал. «А почему, если судьбинушка нас забросила невесть куда, встречаются нам такие же, как мы, люди?» «И зовут их вменяемо, и даже свой бег есть у них. Реку они рекой называют, а горы горами. Нет у них десяти рук и трех голов, а что да арши, так то есть порождение злого колдуна, а не из ворот матери природы». И услышал в ответ вроде бы и Арислава, но токмо голос от чего то звучал не в палатке, а словно бы изнутри самого Белояра. «Так ты ж сам, княже, только что вспоминал реку Времени. А разве в реках Смолянских или Варяжских, Хазарских, Бодревлянских разные сазаны до окуни водятся? А коли так, то отчего ж в реке Времени в разных омутах ины иные постаси человеческие должны обитать? Это омуты разные, река-то едина». Белояр заворочился на жестком ложе, постарался расправить плечи до мальца прогнуться, дабы размять спину – Но глаз не стал раскрывать, в боязни упустить славного собеседника. Не сказать, что говорил тот, понятно, но зато гладко вещал, что твой волхв. И постепенно туман в пониманиях окружающего мира стал рассеиваться. И принялся князь спрашивать о разном, вроде как и не связанном внешне, а на деле вытекающем одно из другого. Откуда появился сам беспечный владыка? Как могут окхантой видеть глазами птиц до живности разной? Откуда прознал Гадор, что ров нужно копать перед Иблисом именно с этой стороны, а не с той? И почему жители Аннадии назвали так город, чему особенно удивлялся Миран? Сам Белояр, которому историю Иблиса рассказал Хазарин, тоже весьма озадачился. «Чудные дела творятся в этом омуте», — вдруг подумалось ему. Бокобок бок живут здесь чудища из ночных кошмаров, люди великой отваги, называющие города именем Нечестивца, воины, глядящие глазами птицы». Хотя, если посмотреть с другой стороны, чем лучше родные, вроде как, после всего увиденного Хазари до да славяне, одни из которых несколько раз меняли веру, а другие, в зависимости от времени года и дня, поклоняются разным богам. Если с такой стороны поглядеть, так неизвестно, кто тут еще в своем уме-разуме. Белоярх мыкнул, покрихтел, ворочась. Вспомнился ему ответ Гадора на вопрос Мирана. Так значит, и Иблис возвысился настолько, что бог даже приблизил его к себе. Многие ли удостаивались лично милости Божьей. Тогда чем же он плох? Тем, что оступился впоследствии? А кто из нас не оступался? Мой народ знал его задолго до того, как и Близ обидел твой народ, храбрый Миран. Здесь за ним грехов не знали. Заколышущимся под порывами ночного ветра с гор пологом палатки перекликались в ночи часовые: Смотри в оба! Гудели и стенали кроны величественных сосен на лесной опушке. Изредка всхрапывали лошади в отдельном загоне. При них тоже подремывали охранники, положившись на ночную стражу. Под эти привычные слуху звуки отходящего ко сну лагеря уснул и князь. И тут пришли сны. Из тех, что тревожили Белояра еще в начале похода, прогромадные рати, воинов в сверкающих доспехах, конницы от края и до края бранного поля и его самого, стоящего на холме над схваткой, Только вот к поражающей разум картине титанических битв добавлялось тревожное ощущение незримого присутствия рядом кого-то, не близкого человека и не врага, чужого, чужого во всех смыслах, чужого настолько, что холодный пот скользил по спине и горошинами собирался на лбу. Хотелось обернуться, глянуть ему в глаза, но, как это и бывает в таких снах, навеянных усталостью и обилием впечатлений, невозможно было даже бросить назад косой взгляд. И от этого князь уже просыпался пару раз в чехоточной испарине, брал стоящего изголовья ковш с ледяной родниковой водой и жадно хлебал, обливаясь и кашля, после чего вновь проваливался в черноту бредовых видений. Когда раздался оглушительный крик часового «Опасайся! Враги, враги!», прервавшийся сдавленным хрипом, словно малому перерезали глотку, Белояр вынырнул из очередного сонного омута с громадным облегчением. Враги? Отменно! Это хотя бы привычно и понятно. Лучше в вбрань с топором мечом в руке или с копьем наперевес, нежели беспомощно барахтаться в сонные лужи жуком навозным. Князь пружинисто вскочил, прихватил с полу ножны, лежавшие рядом, выхватил меч, на секунду замер, потом встряхнулся, сбрасывая с себя остатки ночной оторопи и на ходу, надевая шелом, ринулся наружу. В неверном трепещущем свете факелов метались тени, а люди выскакивали из палаток, поспешно облачались в доспех и, выискав глазами свои отряды, устремлялись в строй. За частоколом уже слышалась отчаянная рубка, перемежающаяся криками отчаяния, боли, ярости и каким-то остервенелым рыком. На мгновение Белояру подумалось, что арши каким-то макаром прорвались сквозь хилый отряд пластунов и ринулись в долину, но он отогнал от себя эту мысль. Бились явно пешие, а порождение беспечного владыки, как заверял его Гадор, в атаку идут только верхом на своих жабах, «Ибо не дал им владетель нормальных ног, и ходят они в развалку, абы пьяные, посему и не стремятся сходиться в пешем строю. К тому же они плохо видят даже при свете дня, оттого и не их это нападение». За оградой бой разгорался с неистовой силою. Чистоколы, аннадийцы и русы ставили одинаково, по кругу ориентируясь по сторонам света, И сейчас Белояр отметил, что основная схватка идет у северных ворот. Бревна и воротины сотрясали удары чудовищной силы. Что-то полыхало там, за высокими, в два человеческих роста, кольями. Вспышки света озряли близкий лес, словно бы притихший, забывший про проливной дождь. Еловые лапы вздымались к черному небу, заходясь в немом крике от ужаса увиденного. Скалой возвысился рядом Гадор, уже в полном доспехе, с громадным топором наперевес. «Князь, я растворю ворота и со своими нукерами растопчу этих тварей, а ты дели дружину пополам и ударь с правой до левой руки через ворота заката и восхода». Взревев, словно в неурочный час разбуженный медведь, владыка Иблиса грузно затопал в сторону ворот. За ним стремились его воины, спешно опуская личины на шеломах. Рядом, словно из-под земли, возник Тихомир, ставший в последнее время у Белояра кем-то вроде особо приближенного к Гриде. Был он уже в полном облачении, да и дружинники, спешно строившиеся поодаль, тоже все поголовно были при кольчугах до оружия, словно бы и не ложились. — Говори, князь, как биться будем! — Тихомир подкинул на ладони тяжеленный молот, словно это был лебяжий пух. Оглянулся на остальных. Русы грозно набычились, хмурясь от струи дождя и пронизывающего горного ветра. Белояр шагнул к ним. «Братья! Други мои! Сами порядок знаете. Одинец ведет пять десятков через врата восхода. Под руку шумили, вручая другие пять десятков и Аль-Ларсия в придачу. Ударите с заката. Врата уже разверзли. А я с остальными доконниками Минара сподмагну хозяевам. Мы с Гадором на север вдарим». «Ток мы в разуме, княже, с кем рубиться-то будем!» — крякнул ухмыляющийся Орест, повел плечами, разминая. «А тебе ль не все одно!» — загоготал падун, ехидно подмигивая. «Эвана, как у вас, Вендов! Кто платит, тот и князь!» Варяг равнодушно пожал плечами. «Ты прав, Рус!» Белояр вскинул меч, сверкнувший в неверном свете факелов алой сталью, и проревел. «За старую ладогу, братья!» За князя нашего и славную Анна Дию. За Белояры и сумеречные пустоши! Наш новый дом! крикнул вдруг кто-то, и сотни глоток подхватили. За сумеречные пустоши! Они врубились в ощетинившуюся каленым железом кучу малу с силой и ревом горного водопада. Щиты в ряд, клинки взметнулись в едином порыве и обрушились на головы, руки-ноги, спины не ожидавших удара нападавших. Неведомые враги, сцепившиеся в яростной схватке с воинами Иблиса, составлявшими внешнее кольцо обороны, Этакое предполье лагеря совсем от чего-то выпустили из виду остальных обитателей стойбища, за что и поплатились, столкнувшись поначалу с подкреплением в лице ладожских дружинников и туменом Гадора, подкрепленным латными всадниками Мирана, а затем с двух сторон и со спины в них ударили отряды Шумилы и Одинца. И схватка сразу перестала быть обычной бранью, а превратилась в жестокое избиение. Белояр дрался истово, только что увиденный сон словно придавал ему силы. Принимая удары на свой алый щит, он длинным мечом кромсал неведомую плоть. Черные доспехи, прикрывавшие ночных татей, не выдерживали клинков, выкованных в иной яви. Но зато мечи врагов были остры в полной мере, и то один, то другой защитники лагеря падали, хватаясь то за пробитую грудь, то за разрубленное плечо. Вот Миран насадил на длинное копье одного из нападавших, который дико завизжал, противно, с подвыванием. Корчась на древке, неведомая тварь и тут старалась достать Хазарина своим кривым мечом. Миран бросил копье и выхватил саблю, чтобы отмахнуться сразу от трех нежитей, занявших место убитого. Но тут уж им пришлось подставить свои хребты под молот Тихомира, который в длинном кружении снес напрочь головы двум и размазжил ее третьему нападавшему. А рядом Гадор с каким-то истовым азартом рубился сразу с пятью врагами, крутясь, словно веретено в руках прялки, умело отражая удары круглым щитом и в присяде подсекая заодно жилы под коленями всем, до кого смог дотянуться его острый клинок. Тут на князя вышел здоровый недруг, черный, словно самоночь, и до самых глаз закованный в доспех цвета антрацита. Белояр коротко усмехнулся и прыгнул в стальную карусель, думая только о том, как бы не поскользнуться на мокрой траве. «И что же это за тати ночной?» Недоуменно пробормотал живко, заматывая куском белой ткани, оторванные от рубахи, рассеченное левое предплечье. Белояр только нахмурился. «Дождь бог уже дарил своим детям первые лучи. Дождь стих еще ночью, смыв кровь с ликов мертвых. На предполье в вперемешку лежали тела защитников, стойбища и нападавших, странных существ, ничем не отличающихся от людей, но с головами, являющими собой помесь козлиной и человеческой. То есть на человеческом тулове торчала двурогая харя с реденькой длинной бородкой, слегка удлиненная, с отвисшей нижней губой. Во время брани некогда было смотреть по сторонам, да вглядываться в лица врагов. Теперь же войско стояло над поверженными тварями в жестоком недоумении. Князь обернулся к Гадору, который пребывал в не меньшей прострации от увиденного. Может, ты ответствуешь, владыка и блиса, что за бесовщина тут творится? Под твоей рукой мы уже дважды встали в меч супротив нежити. Зааршив, ты слово молвил, но кто эти? Гадор наклонился, сорвал добрый пук волглой травы, потер от крови меч во всю длину, глянул на солнечный отсвет, чистли и сунул в ножны. «Ни разу такой дряни не видывал», — молвил хмуро. «Всякой нежити в северных пределах хватает. Кое-кого сам встречал на кривой дорожке, и разговор всегда с ними один — голова с плеч. Но это что за козлища? Эй, десятники да сотники мои бравые! Может, кто хотя бы слыхом слыхивал про таких уродов?» Столпившиеся за спинами вождей ратники хмурились, переговариваясь в полголоса. Потом откуда-то из задних рядов послышалось робкое «слыхивал нечто такое от бабки». Гадор вытянул шею, пригляделся и Белояр. «Эй ты, бабушкин внук, сподобся-ка сюда. Говори, коли что ведаешь», — подбодрил он неведомого говоруна. Из воинских рядов, раздвигая передних ратников, выступил кряжистый дружинник. Белояр вспомнил его, кажись из десятка пахома, знатный рубака, а отметился еще, когда зверя прикриницы валили. Вроде как волейбором звать. Ну, вещая мы послушаем. Детина понурился. Не в привычку ему было перед князьями вот так прилюдно выставляться, но буркнул. Бабка на ночь сказки сказывала. Так там в одной девицу села такая же скотина покрала. Он умолк, едва заслышав ехидные смешки подле себя. Гадор рявкнул. — Цеть оголтелые! Дайте знающему слово молвить, коли сами без ума в головах. «Говори, мил человек, и как живностью ее звать величать?» Валибор поднял на него глаза, взгляд был весело дерзким. Дак бабка называла их навьями. Говорила, что днем они токман на конях да невидимы, а здесь-то... Арши, навьи! Немноговато ли злыдней на наши головы?» Белояр обернулся к крепко задумавшемуся Гадору. Тот пожал плечами. «Жизнь такова!» И видится мне, что спокойнее она пока не становится. Эй, вы там! Второй и третий десяток, третьей сотни! Вам не впервой. Погребение проведите наших по обрядам, а нечисть скирдовать да жечь, чтобы духу не осталось. Да, соберите их оружие, нашим мудрецам забаву приводим. Пусть ответ дают, что да откуда. Кое-какой порядок навели вокруг стойбище едва ли к полудню. Все устали. Тихомир в своей походной кузне взмог править оружие до коней перековывать, а ведь сам всече исправно рубился. А когда светило уже поднялось до самой высоты голубого небесного купола, освободившегося наконец от серых рваных клочьев дождевых туч, со стороны северных ворот раздался крик караульного. «Едут! Пластуны возвращаются!» Белояр, обсуждавший с Гадором, Мираном и другими воеводами итоги ночной брани, вскинулся, глянул на голос. В растворенные ворота тихим шагом въезжал отряд под предводительством волчка и кружил над ними в небесной синеве, едва видимый среди полуденных лучей дождь бога, величавый сокол.